преобладает. Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим сам дом. Меблированная квартирка за 8 долларов в неделю. В обстановке не то, чтобы выпиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу на парадной двери ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо.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 После того, как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове Диллингхем потускнели, словно не на шутку задумавшись, а не сократится ли им в скромное и непритязнательное «Д». Но когда мистер Джеймс Диллингхем Янг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал босглас «Джим!» и нежное объятие миссис Джеймс Диллингхем Янг.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 Долгий месяц она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму, ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, чтобы такое подарить ему к Рождеству, что-нибудь совсем особенное, редкостное и драгоценное, что-нибудь хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму. В простенькой между окнами стояла трёху. Вам никогда не приходилось смотреться в трёху, восьмидолларовой квартире?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 старенькую коричневую шляпку на голову, и, взметнув юбками, сверкнув невысухшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу. Вывеска, у которой она остановилась, гласила «Мадемуазель Сафрон, всевозможные изделия из волос». Делла сбежала на второй этаж и остановилась, трудом переводя дух. «Не купите ли вы мои волосы?» — спросила она у мадам.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 Такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, можно было даже признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как и сам Джим. Скромность и достоинство. Эти качества отличали обоих. 21 доллар пришлось оплатить в кассу, и Делла поспешила домой с 80 центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как невеликолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке. До мажевления Делла Паули улеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причинённые великодушием в сочетании с любовью. А это всегда течайший труд, друзья мои, исполинский труд. Не прошло и 40 минут, как её голова покрылась крутыми мелкими локонами, которые сделали её удивительно похожей на мальчишку у дравшего суроко.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 Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрёк, ни ужас ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на неё, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения. Делла соскочила со стола и бросилась к нему. "Джим, милый", закричала она. "Не смотри на меня так!"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 спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт. — Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты все равно меня будешь любить. Я все та же, хоть и с короткими волосами. Джим недоуменно глядел комнату. — Так значит, твоих коз уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью. Нищи, ты их не найдёшь. Я же тебе говорю, я их продала, стригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной по ласкави, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове можно пересчитать? продолжала она. Её нежный голос вдруг звучал серьёзно. Но никто, никто не смог бы измерить мою любовь к тебе. Жарить котлеты, Джим. И Джим вышел из оцепенения.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 Эти туманные намёки будут разъяснены далее. Джин достал из кармана пальто свёрток и бросил его на стол. Не пойми меня ложно, да никакая причёска и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот свёрток, и тогда ты поймёшь, почему я в первую минуту немножко торопел.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 кос, который украсил бы их вожделенный блеск. Всё же она прижала гребень к груди, и когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнутся сквозь слёзы сказала: "У меня очень быстро растут волосы, Джим". Тут она вдруг подскочила, как ожпаренный котёнок, и воскликнула: "Ах, боже мой! Ведь Джим ещё не видел её замечательного подарка".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 лёг на кушетку, подложил руки под голову и улыбнулся. "Дел", сказал он. "Придётся нам пока спрятать наши подарки. Пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Чизы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты". Волхвы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 которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидании мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобны им везде и всюду. Они и есть, которые волхвы